Терье склонился над открытым люком. Немедленно раздался выстрел, и пуля прожужжала у самой головы офицера. «Стойте, Байерн!» — спокойно сказал он. «Это я, Терье. Не стреляйте больше. Я хочу с вами поговорить». «Нечего зубы заговаривать!» — проворчал в ответ Билли. «Второй раз я не промахнусь!» «Я хочу поговорить с вами, Байерн!» — повторил Терье тихим голосом. «Я сейчас спущусь к вам!» «Нет, шалишь, не спустишься!» ответил Байерн, «разве только мертвым скатишься сюда кубарем?» «Нет, спущусь, Байерн», твердо возразил Терье, «бросьте дурить, видите, я даже не вооружен. Если хотите, можете держать меня под револьвером, пока не убедитесь, что я вам ничего дурного не сделаю. Я единственный человек на судне, который может спасти вашу жизнь, и единственный, который имеет причины желать этого». Но мы должны толком сговориться, а в таком положении говорить нельзя, нас могут подслушать. Я честно поступлю с вами, Байерн, если и вы будете честно обращаться со мною. В случае, если мы не сговоримся, я просто уйду, и вам хуже будет. Так значит, я к вам иду. И, не дождавшись ответа, второй штурман полумесяца спокойно перелез через край люка и скрылся из виду. Даже Билли Бэрн должен был признать храбрость этого человека, а те, что были на палубе и ничего не знали об отношениях между вторым штурманом и матросом, сочли эту храбрость в некотором роде чудесной. Терье сразу вырос в глазах экипажа. Как испорчены ни были эти люди, но они оценили храбрость и мужество. Барбара Хардинг была совершенно сражена поступком Терье. Какое необыкновенное бесстрашие и полнейшее равнодушие к жизни». Ей вдруг стало жаль, что она оскорбила его подозрением. «Такой храбрый человек должен иметь благородную душу». Спустившись вниз, Терье очутился под дулом револьвера, находящегося в руках сбешенного головореза. Штурман улыбнулся при виде насупленного подозрительного взгляда Байерна. «Вот что, друг мой Байерн», — сказал он весело, — «было бы глупо с моей стороны утверждать, что я вас спасаю из нежности к вам. Но вы мне нужны. Мы не можем рассчитывать на успех друг без друга». Когда вы меня сегодня ударили, я подумал, что вы с ума сошли. Ведь вы помните наш уговор, что я буду с вами более груб, чем обыкновенно, чтобы отвлечь всякое подозрение, если бы случайно нас застали за разговором. Сегодня как раз мне представился случай хорошенько отделать вас. Ведь мне только и нужно было показать мадемуазель Хардинг, что между нами плохие отношения. Если бы я предполагал, что вы действительно собираетесь меня ударить, я убил бы вас на повал раньше, чем вы до меня прикоснулись. Вы меня застали врасплох. Но все это прошлое. Я готов все забыть, помочь вам выйти из петли и продолжать наше дело, как будто ничего не случилось. «Ну, что вы на это скажете?» «Я не знал, что вы меня в шутку ругали», — ответил потупец Билли Байрон. «Иначе я бы вас не долбанул, сэр. Вы так говорили, будто совсем за правду». «Отлично». «Значит, с этим покончено», — сказал перье «Ну а теперь выйдете ли вы наверх, если я уговорю капитана назначить вам день или два ситки в холодный Он должен все-таки как-нибудь вас наказать, чтобы спасти свою честь. Но я обещаю вам, что вас будут регулярно кормить и что вас не будут бить, как в первый раз. Если Симс не согласится на мое предложение, даю вам слово, что я вернусь и скажу вам». «Ступайте», — сказал Билли Байрн. «Я не верю вам, как не верю им». «Но пусть я лопну, если есть другой выход». Терье вернулся на палубу и, подойдя к шкиперу, отвел его в сторону. «Он согласен выйти добровольно, если ему обещать, что он отделается только одним или двумя днями карцера, с полным пайком и без порки. Пожалуй, сэр, это самый лучший выход. Мы не можем в настоящем положении лишиться человека, а в случае, если мы потом захотим наказать этого молодца, мы всегда найдем какой-нибудь предлог». «Отлично, мистер Терье», — ответил Шкипер. «Я всецело предоставляю это дело вам. Делайте с парнем, что хотите. Это больше всех, собственно, касается вас, ведь вы — пострадавшее лицо». Терье немедленно снова спустился в матросскую каюту и вскоре вышел оттуда вместе с Байроном. Билет сидел дня два в заключении, и этим инцидент был как будто исчерпан. Последствия же его оказались весьма разнообразны. Во-первых, В сердце Терье зародилась непримиримая ненависть к Билли. Если до этого времени его намерение отделаться от Байерна после того, как тот ему станет не нужен, было продиктовано осторожностью, то теперь оно усиливалось жаждой мести. Происшествие это имело также большое влияние на Барбару Хардинг. Оно показало ей Терье в новом свете и вызвало в ней чувство доверия к молодому человеку. Его великодушное обращение с матросом выросло в ее глазах до степени геройства. Но зато ужас, вселенный в нее Билли Байроном, еще более усилился. Образ Билли преследовал ее. Впечатление, которое произвела на нее жестокость, было так велико, что хулиган снился ей даже по ночам, и она в испуге просыпалась. После того, как Билли вышел из заключения, ему несколько раз пришлось проходить по палубе мимо девушки. Он заметил, что она всякий раз в ужасе отшатывалась от него, но к своему удивлению убедился, что такое лестное признание его силы «Вызывает в нем одну досаду. Эта кукла страшно злила его. Прежде он ненавидел ее за тот образ жизни, который она собою олицетворяла. Теперь он ненавидел ее самое. Терье очень часто проводил теперь время в обществе мисс Хардинг. Дивайн бывал с ней гораздо реже, но по совету Терье Барбара держала себя с ним так, словно она не подозревает о его роли в похищении. «Пусть он воображает, что вы ничего не знаете», — говорил Терье. Это дает вам преимущество, которое исчезнет, как только он догадается об истине. Если он ничего не будет опасаться, то, вероятно, выболтает вам что-нибудь о своих намерениях. Передавайте мне все, что он вам говорит, и мы, действуя сообща, легче сможем расстроить его планы, чем если бы мы порвали с ним всякие отношения. Было бы даже хорошо, мадемуазель Хардинг, поддерживать в нем надежду, что вы согласитесь добровольно выйти за него замуж. Я думаю, это заставило бы его отбросить всякую осторожность и скорее привело к развязке. «О, мистер Терье, не знаю, смогу ли я это сделать!» — воскликнула молодая девушка с гримасой отвращения. «Вы не можете себе представить, как я презираю этого человека с тех пор, как раскусила его. Он сватался ко мне уже в продолжении нескольких лет, и хотя я никогда не любила его, я всегда считала его верным, преданным другом. Мне казалось...» что его постоянство заслуживает, по крайней мере, симпатии с моей стороны. А теперь, когда он возле меня, я вся содрогаюсь. У меня такое гадливое чувство, точно это какое-то противное присмыкающееся. Я не могу выносить предательство. «Я тоже», — развязно согласился Терье. «Этот человек, конечно, заслуживает вашего полного презрения, но я надеюсь, что ради дипломатических соображений вы найдете в себе силы говорить с ним. Поверьте мне, если он обманул вас, что сможет обмануть Симса и Уорда. Предоставьте только ему возможность получить вас без их помощи. Он в ту же минуту изменит им. Я уже думал, не навести ли его на мысль овладеть кораблем силой и вернуть вас в Сан-Франциско, или еще лучше, в какой-нибудь ближайший цивилизованный порт. Вы могли бы, как бы от себя, посоветовать ему такой план действий. Скажите ему, вы думаете, что я соглашусь помогать этому предприятию? «Я могу ручаться за поддержку нескольких матросов. Нас будет достаточно для того, чтобы вырвать бригантину из рук ее начальства». «Хорошо. Я обдумаю ваше предложение, мистер Терье», — ответила Барбара. «Во всяком случае, от всей души благодарю вас за вашу великодушную помощь и за дружбу ко мне. Я так нуждаюсь в друге среди этой массы врагов». «Что такое, мистер Терье? В чем дело?» — скричала девушка, видя, что собеседник внезапно изменился в лице. В то время как штурман разговаривал с Барбарой, он случайно взглянул на юго-запад. «Посмотрите на эту тучу там, вдали, мадемуазель», — ответил он. «Будет сильный ураган». Он разразится через несколько минут. С этими словами он схватил ее под руку и сказал «Спуститесь пока вниз».